написал письма в Петербург для направления депутатские. Главным помощником в этом деле должна была быть графиня Лидия Ивановна. Она была специалисткой в деле депутатций, и никто, как она, не умел муссировать и давать настоящее направление депутациям. Окончив это, Алексей Александрович написал и письмо адвокату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 Он запечатывал конверт к адвокату, когда услыхал громкие звуки голоса Степана Аркадича. Степан Аркадич спорил с слугой Алексея Александровича и настаивал на том, чтобы о нём было доложено. Всё равно, подумал Алексей Александрович. Тем лучше. Я сейчас объявлю о своём положении в отношении к его сестре. и объясню, почему я не могу обедать у него. «Проси!» — громко проговорил он, сбирая бумаги и укладывая их в бювар. «Но «Ну вот видишь ли, что ты врешь, и он дома!» — ответил голос Степана Аркадьевича лакею, не пускавшему его, и на ходу, снимая пальто, Облонский вошел в комнату. «Но я очень рад, что застал тебя!»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 Степан Аркадич охнул и сел в кресло. "Нет, Алексей Александрович, что ты говоришь?" вскрикнула Блонский, и страдание выразилось на его лице. "Это так. Извини меня. Я не могу и не могу этому верить". Алексей Александрович сел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 Но на что направлена его деятельность, сказал Алексей Александрович. На то ли, чтобы делать дело или переделывать то, что сделано. Не счастье нашего государства это бумажная администрация, которой он достойный представитель. Право я не знаю, что в нём можно осуждать. Направление его я не знаю, но одно он отличный малый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 приезжай обедать ты не можешь себе представить как ты меня огорчишь и жену алексей александрович проводил шорина совсем уже не так как он его встретил я обещал и приеду отвечал он уныло поверь что я оценю и надеюсь ты не раскаишься отвечал улыбаясь степан аркадич и на ходу надевая пальто Он задел рукой по голове лакея, засмеялся и вышел. В 5 часов и в Сюртуке, пожалуйста, крикнул он ещё раз, возвращаясь к двери.